настоящее вернулась. Я глубоко вздохнул. — Не так просто говорить с теми, кто мог бы убить тебя так запросто. Шутки ради. С другой стороны, это моя работа. Я подхватил Алекса под мышки и посадил его спиной к стойке, которая весьма кстати вернулась на место. Алекс глотал слезы и трясся от гнева не меньше, чем от потрясения. — Все эти годы ты молчал, Мерлет. Ни слова, ни мне, ни моим предкам. Я, оказывается, не Пендрагон, не потомок великого короля. от отродье Мерлина, ничего более. Так и сдохну за стойкой бара. Я искренне сочувствовал, но вслух ничего такого не сказал. Алекс не любит, когда к нему относятся хорошо. Алекс любит жаловаться на судьбу, а готовый помочь друг грозит испортить картину. Так что кряхтя он поднялся на ноги самостоятельно. Черный костюм, черный берет, прикрывающий лысину, поместь гробовщика с непризнанным художником. А гнев сменился знакомой хандрой. Хандрил Алекс по всем правилам. Он уже совсем собрался произнести соответствующую речь, но демонстративно занялся вышибалами, которые застонали на полу, где только что стоял дуб. «Алексу пришлось присоединиться ко мне, хороших работников надо беречь». Люси и Бетти Колтрейн не понесли большого ущерба, если не говорить о моральном. Придя в себя, они очень сильно разозлились. Судя по всему, Мерлин изменил бар, заставил Алекса позвонить мне, а затем явил себя во всем блеске одним махом и без предупреждения. Посетители исчезли мгновенно. Когда Люси и Бетти попытались возразить, Мерлин их походя прихлопнул. По-моему, сейчас им было просто неловко. Крупные, мускулистые, они привыкли справляться с любым. А в странных парнях это дорогого стоит. Мы с Алексом уважительно стряхнули с девочек пыль и сразу же нашли для них работу. Приводить зал в порядок, а сами прошли за стойку. «Кажется, у меня аллергия на амелу», заявила люся, расчесывая руку. «У тебя аллергия на все на свете. Думай поменьше и будешь в порядке». Бетти поставила на ножки очередной стол. «Глоток бренди нам, думаю, не повредит», — сказал Алекс, привычно занимая свое место. «За счет заведения?» — только сегодня, — скривился хозяин. Пока Алекс колдовал над двумя порциями на редкость хорошего бренди, я вводил его в курс дела. Рассказ о случившемся он принял спокойно, лишь хмыкая в отдельных местах. Алекса нелегко удивить. «Ты убежден, что Мерлин действительно твой предок?» «Быстро же он заставил тебя поверить». «Он умеет», — ответил Алекс. «Он умеет быть убедительным». Который раз за сегодняшний вечер мне захотелось уйти от разговора. Я снова воспользовался клубной картой, на этот раз чтобы связаться с моими новыми компаньонами в библиотеке. Дверь, в которую превратилась карта, приоткрылась, и в щель выглянул грешник. «Неплохо», — заметил он спокойно. «Не думал, что защиту библиотеки можно пробить». «Работа Мерлина. Если он куда-то хочет попасть, у него почти всегда получается». Грешник поднял брови. «Ты, однако, вращаешься в хороших кругах, Джон». В щель сладкая трава. «Посмотри, Синни, это же бар. Давай зайдем. Я умру, если чего-нибудь не выпью». «Хорошая мысль, надо полагать», — рассудил Грешник. «А то безумец тут бродит по теологическому отделу и бормочет себе под нос». Не так все было, совсем не так. И книги начинают исчезать, или сами переписываются. Думаю, нас за это не похвалят. Ну, проходите, — предложил я. Парочка охотно шагнула внутрь, потом все вместе мы не без труда выманили безумца. Его озабоченный вид мне не понравился. Алекс недовольно пошевелил носом. Карта не для любителей халявы. Придется менять пропускную систему. Особого впечатления мои компаньоны не произвели, и слава богу. Алекс снова недоволен, это добрый знак. Как только начнет недоливать напитки и придерживать задачу значит совсем ожил. Алекс свирепо посмотрел на безумца. «Ты, я тебя знаю. Держись от стойки подальше, а то превратишь вино в воду. Мне не нужно сладкое пиво или ожившие закуски. Стой, где стоишь, и лучше не дыши. Честное слово, Джон». В следующий раз приходи один, твои друзья дискредитируют мое заведение. Безумец будет умницей, торопливо пообещал я, правда, дорогой? Кто может знать, ответил безумец. А это грешник, продолжал я со своей подружкой. Знакомься, сладкая трава. Ну да, наш ответ Шекспиру, Ромео и Джульетта из преисподней. Кстати, почему она так похожа на мою бывшую жену? «Потом объясню», — сказал я. слушайте мне тут пришлось потолковать с Мерлином. Он говорит, надо найти Генри Охотника. в Последнее время тот, похоже, не любит держаться на виду. Кто-нибудь знает, где его искать? Мой дар, на крайний случай». «Правильная мысль», — сказал грешник. «Не надо привлекать внимание неопознанного противника. Я в курсе твоих проблем. Джон Тейлор сегодня почти так же знаменит, как я». Что касается Генри Охотника, в библиотеке о нем много противоречивых сведений, но почти все источники сходятся на том, что он давно лишился большей части своих возможностей. Вполне возможно, он уже ушел в Шэдоус Фолл». «Шэдоус Фолл?» – спросил Безумец. Похоже, у него наступил период просветления. «Город – кладбище сверхъестественного». Алекс никогда не упускал случая блеснуть знакомством с мелкими деталями. Туда приходят умирать легенды, которые мир уже не верит. Там можно хорошо отдохнуть, если вы предпочитаете букалические пейзажи. сами я не люблю. Постойте, что это у безумца играет? Доли Партон? Не беспокойте его. Так вот, не думаю, что Генри ушел так далеко. Совсем недавно я где-то читал... Алекс вытащил из-под стойки кипу старых журналов и раскопал там желтую газетенку под названием «Противоестественный наблюдатель». Там печатают истории, слишком сомнительные для Найт Таймс. Пока Алекс искал нужную страницу, я разглядывал подзаголовки на обложке. «Мадонна в постели с незаконным сыном Эдди Бритвы. Эксклюзивные фотографии. Чуть пониже. Мадонна и Рассиньоль будут петь вместе». А в самом низу мелким шрифтом скоро конец света. Опять. Время каждому, кто видел бродягу, анализ ДНК непровержимо доказывает, что королевская семья произошла от пресмыкающихся, будь то мы без вас не знаем. Ага, вот, это у них в разделе «Из князя в грязь». Похоже, Генри охотник стал попрошайкой, его видели собирающим милостыню. «А где видели, не сказано?» — спросил я. Ничего удивительного. Темная сторона безжалостна. Нищие у нас нередко имеют славное прошлое. Карма здесь кусается, и колесо судьбы вертится для всех. Пишет, что он не сидит на месте, сказал Алекс и бросил журнальчик на стойку, глядя на меня многозначительно. Я вздохнул, сосредоточился, необъяснимым для меня самого образом, и привел в действие свой дар. Я могу найти что угодно и кого угодно. Если посмотрю как следует, мой третий глаз проснулся в глубине сознания, и темная сторона открылась вся и сразу, полная жизни и смерти, как детская площадка, заросшая ядовитым плющом, или лучший в мире подарок, утыканный ржавыми гвоздями. В свете неоновых вывесках по улицам и площадям бродили существа, которых, слава богу, обычным зрением не разглядишь. Темная сторона живет на многих уровнях сразу, и не все они удобны для восприятия. Мой взгляд двигался, как луч прожектора, и вскоре нашел фигуру в лохмотьях, скрытую почти целиком большой картонной коробкой, уже раскисшей от дождя. Лишь рука с узловатыми пальцами протягивалась за подаяние. Прохожие спешили мимо, старательно отводя глаза. Крупная голова с торчащими из-под грязного одеяла рогами высунулась наружу, медленно поворачиваясь в мою сторону. Кажется, даже сейчас Генри не потерял способности чувствовать, что за ним наблюдают. Тут пришлось вернуться обратно, к алексу и моим компаньонам. Я теперь знаю, где искать Герни, а остальное потом. Мои враги нашли меня. Когда я использую свой дар, меня видно издалека, как маяк в ночи. В баре появились из ниоткуда дюжина косильщиков, гончие псы противника. Жуткие, неуязвимые твари, их насылают на меня в который раз». «Мой персональный ночной кошмар. Удивительно, как я до сих пор жив. Они похожи на людей по форме, но не по природе. В обычной одежде, в шляпах с опущенными полями, на улице они могут остаться незамеченными, но перед жертвой они не скрываются. У них просто нет лиц. Гладкая кожа от лба до подбородка, нет ни глаз, ни ушей, но видят они меня прекрасно и слышат тоже». Не имея ни носа, ни рта, они не дышат и не говорят, зато нечеловечески сильны и никогда не устают. косельщики уже преследовали меня многие мили и многие часы подряд, разрывая на куски прохожих, чтобы не путались под ногами. Раскочить сквозь застывшее кольцо преследователей, обративших ко мне пустые лица, было невозможно, как зачарованный смотрел и на густые зеленые капли, свисавшие с остальных игл на кончиках длинных пальцев. На этот раз им мало убить меня. Надо забрать с собой, чтобы развлечься, не торопясь. Всю жизнь бегаю от них и до сих пор не знаю почему. Руки тряслись, я тяжело дышал, обливаясь холодным потом, а сердце судорожно билось, как птица в опрокинутой клетке. Драться с косильщиками нельзя. При всей их физической силе они мягкие и податливые, как тряпичные куклы. Бить их бесполезно. Остановить тоже нельзя. Я пробовал. Они просто идут вперед. «Жив я только потому, что до сих пор бегал быстрее!» «Алекс!» — закричал я. «Призови Мерлина!» «Не могу! Прости, Джон! Он приходит сам! Был бы уже здесь, если бы хотел!» «Невелика потеря!» Грешник, похоже, чувствовал себя, как рыба в воде. «Прекрасно обойдемся без него!» «У тебя же есть мы, Джон!» «Стало быть, это они?» «Ужасные косильщики!» «Мерзкое зрелище, не спорю!» «Но мы не такое видывали. Дорогая, может быть, ты не против?» «Ну что ты, Синяя, для тебя что угодно». На губах сладкой отравы появилась улыбка счастливая и жуткая. Она больше не выглядела хорошенькой, зубы сделались острыми, как иглы, а в глазах загорелся кроваво-красный огонь. На пальцах выросли когти нечеловечески быстро, как молния, бросилась она на пару ближайших косельщиков и разорвала их в клочья. Монстры лишились голов раньше, чем успели повернуться. Для верности сладкая трава оборвала им руки, бросила на пол и раздавила ногами то, что осталось. Не тратя времени попусту, возлюбленная грешника пошла по кругу. Плод косильщиков выдерживает много, но только не демоническую ярость. Знать бы раньше. Противники попытались выйти из оцепенения. Один из косильщиков пошел на грешника, но остановился, будь то наткнувшись на невидимый барьер. Грешник печально посмотрел на него, протянул руку и положил ладонь на гладкий лоб. Косильщик сморщился, как полые лист, и осыпался к ногам грешника. Безумец сам двинулся навстречу одному из чудовищ. Под его свирепым взглядом косильщик оплыл, как свеча, и растекся по полу лужей пузырящейся протоплазмы. «Какие-то не сегодня квелы», — решил я. «Должно быть, система защиты бара их ослабила. Работа мерлена, как-никак. Это мой шанс». «Раньше я не видел, чтобы они валились, как кегли. Только Адибритва мог с ними справляться. Но здесь и сейчас их можно остановить, их можно уничтожить. Я могу их уничтожить. Осталось только шестеро, к тому же явно сбитых с толку. Я шагнул, и косильщики повернулись ко мне. «Кончаем их», – объявил я. «Это правильно», – с неожиданным энтузиазмом согласился Алекс. «Никто не имеет права вламываться в мой бар и угрожать посетителям». «Мешает бизнесу». «Люси, Бетти, за что я вам деньги плачу?» Алекс покинул свое место за стойкой, поигрывая с заговоренной бейсбольной битой, а девушки двинулись вперед, похрустывая суставами пальцев. «Хорошо, когда есть друзья. Губы сами собой растянулись в улыбке, но я взял себя в руки и сосредоточился на косильщиках». «Да, не смутились? Или мне показалось?» «Ну все, уроды, вам конец», – пообещал я. «Так и вышло». Хотя все-таки нам пришлось нелегко. Даже ослабленные чарами Мерлина, тела косильщиков поглощали удары как губка, и мне приходилось уворачиваться от ядовитых когтей. Однажды мой кулак провалился до самого затылка неприятеля, и с трудом удалось вытащить его обратно. Алекс ударил одного по голове, но заговоренное дерево бейсбольной биты провалилось и увязло на уровне груди чудовища. Мало-помалу мы приноровились, надо сделать подсечку, сбить с ног, а потом топтать сколько душе угодно. людей и Бетти ухватили косельщика за руки и разорвали надвое. Другого сбил с ног Алекс, а я припечатал столиком к полу. Получилось неплохо. Очень, очень приятно бывает иногда выместить зло по полной программе и на подходящем объекте. А ведь раньше я от них бегал, только позднее кое-что осознал. Мои враги всегда знали, что странные парни находятся под защитой Мерлина, именно поэтому они никогда не посылали сюда косильщиков, а ведь, казалось бы, так просто, я же постоянный клиент. Что-то довело их до отчаяния, и нетрудно догадаться, что именно. Итак, мы переводили дыхание, привалившись к стойке и с удовлетворением глядя на дело рук своих. Останки двенадцати самых опасных тварей темной стороны Мелкими содрогающими соклочками разбросаны по полу. Моего старого кошмара больше нет. Клочки между тем перестали трепыхаться и растаяли. Вернулись в преисподнюю, их породившую. Мы хором испустили торжествующий вопль. В стороне не остался даже грешник. — Откуда эти твари взялись? — спросил он. — Не знаю. Я пожал плечами. — И кто их послал, ты тоже не знаешь. — Не только я. Никто ничего не может сказать. «Темная сторона или большой мир? А может, другие измерения?» «Понятия не имею». «А почему бы тебе не использовать свой дар?» – поинтересовался грешник. «Я не нашелся, что ответить. Самое очевидное решение просто не приходило мне в голову. Или приходило, только я загонял его обратно в подсознание раньше, чем оно всплывало на поверхность, до того пугался. Но сегодня косельщиков больше нет, вокруг надежные друзья». Я медленно кивнул и открыл свой третий глаз. Сегодня вместо обычной картинки я получил видение. Отделившись от тела, мой дух унесся в странное, совсем чужое место. Я пролетал над страной, лежащей в руинах. Недоумевал я, впрочем, недолго. Это была темная сторона, вернее, один из вариантов ее будущего. Тот самый, что обнаружился за временным сдвигом, куда меня под неосторожности занесло. Конец вещей и времен конец темной стороны и всей цивилизации. Варианты, реализованные при моем участии, по крайней мере, так сказал старый друг перед смертью. Нигде не видно ни одной уцелевшей постройки, ничего, кроме рухнувших стен и груд строительного мусора. Улицы забиты скелетами автомобилей, но никакого движения. Город умер давно и окончательно. Свет тусклый, лиловый, как синяк. На горизонте, словно гнилые зубы, торчат такие же развалины, В темном небе уже нет луны, да и звезд осталось совсем немного, десяток другой, не больше. Смерть, кажется, царит здесь не первый век, но я-то знаю. В прошлый раз тамошний Эдди Бритва успел рассказать, как я погубил темную сторону и весь мир всего за 82 года. Джон Тейлор не смог забыть про свою мамочку, и потому цивилизации и человечеству пришлось исчезнуть. Поклявшись, что не допущу этого, я прекратил мучение Эдди собственными руками. Мой дух стрелой рванулся вперед, будто что-то почуял. Мимо мелькали развалины, я приближался к какому-то определенному месту. Вот обычный дом, вернее обычная развалины, но я без сомнения в конце пути. Здесь мои враги. Внутри светло и есть жизнь. Это чувствуется, хотя снаружи ничего не видно. Подлетая поближе, я поймал еще одну картинку. Несколько лет до временного сдвига, человечество пока не погибло, надежда есть, я просочился сквозь осыпающиеся стены в тайную комнату, освещенную несколькими огарками, прикрытую многослойной магической защиты Вот они, знакомые лица. Последние серьезные игроки будущих времен, последние защитники темной стороны. Собрались здесь, чтобы попытаться остановить меня в прошлом, прежде чем я успею совершить, То, что успею совершить. Мой дар не открыл мне, что именно. Мои враги просто хотят спасти темную сторону и весь мир. От меня. Греясь у простой железной жаровни, они пытались сплести из неверных жестов, не запинающих со слов, очередной силок для меня. Снаружи раздался угрожающий рев. Мои враги замолчали, прислушиваясь. В лиловой полутьме к ним неумолимо приближалось что-то большое и массивное. Мне не было видно, да не больно-то и хотелось. Хватало звукового сопровождения. Оборванные фигуры в комнате замерли. На от голода лицах ясно читался страх, но защита пока держалась. Чудовище прошло мимо. Понятно, что борьба не окончена, но точно так же ясно, что силы жизни проигрывают. Невидимый, я обратился вслух. Говорили о страшных существах оттуда, заполняющих землю вечной ночи. В руинах еще остались небольшие очаги сопротивления, но с каждым часом их становилось все меньше и меньше. Уже несколько месяцев ни с одним из них нет связи. Быть может, эта комнатушка в развалинах – последняя надежда человечества. Когда она опустеет, на темной стороне останутся лишь насекомые. Они активно мутируют и уже сильно изменились. Это одно из многочисленных последствий войны. Никогда не думал, что увижу столь важных персон в таком жалком положении. Джессика сороу в потрёпанной черной коже, теперь не похожая на грозную неверующую, выглядела почти человеком, несмотря на вседашнюю смертную худобу. Она держала в руках древнего игрушечного медведя. Когда-то я помог ей вернуть утраченную человеческую природу, найдя эту игрушку. Сегодня Мишка помогает ей искать меня». Рядом с Джессикой в лохмотьях, оставшихся от дорогого костюма, сидел лари Забвения, мертвый детектив. Негромким голосом он жаловался, что лучше бы ему умереть окончательно, как умер брат Томи, чем видеть, какая судьба постигла темную сторону. Джессика рассеянно обняла его за плечи. Граф Видео грел руки над жаровней. После войны в кожу ему вернули обратно, И теперь поверх вживленного вплоть металла и электронных схем тянулись грубые швы. Вокруг головы графа мерцало облако странной энергии, а гротескное тело прикрывала лишь сложная система туго затянутых ремней. Возможно, ремни мешали ему развалиться на части. Король шкур, лишенный колдовской силы, выглядел обыкновенным человеком. В густом меху длинной шубы прятались магические предметы на серебряных цепях, а в руках тускло мерцал хрустальный шар, исцарапанный и покрытый трещинами. Короля терзал страх, глаза его бегали, он дергался при каждом громком звуке. Энни скотобойня была наряжена в остатки темно-красного вечернего платья с открытой спиной. Между лопаток были хорошо видны таинственные знаки, вырезанные прямо на коже. Я не удивился, застав ее здесь. Энни нелегко убить, хотя многие пробовали. Шесть футов и два дюйма сплошных мускулов, но сейчас она выглядит уже не так величественно, как раньше. Ее потрепала война. Она периодически подновляла пентаграмму вокруг жаровни, макая палец в чашу, наполненную кровью из ее собственной вены. Я прислушался. — Миссия провалилась, — сказала Джессика. — Агенты уничтожены. — Все двенадцать? — спросил граф Видео. — Такого еще не случалось. Думаю, он обзавелся серьезными союзниками. — А может, он и сам стал сильнее, — заметил Ларри забвение. — Его время приближается. Попробуем еще раз. — Слишком рано, — покачала головой Анни. — У нас не осталось сил. Нужно подождать. Время еще есть. Мы всегда знали, что пробиться сквозь чары Мерлина непросто. Джессика почесала медвежонка за ухом. У короля шкура задрожали губы. Без него так скверно Он всегда храбро сражался. но Он умел внушить надежду. С тех пор, как сердце Мерлина вырвали и съели прямо у него на глазах, я уже никогда не буду прежним. Часть моей собственной души умерла тогда. Вместе с ним. Он был лучшим из нас. Он всегда верил, что Артур вернется и спасет нас, напомнила Джессика. — Ему самое время поспешить, — сказал граф Видео. Все кисло улыбнулись. — Так с кем же они воюют? Что это за противник, которому может проиграть сам Мерлин сатанинское отродье? Что за ужас бродит в темноте? — Нужно еще косельщики, — вернула собеседников на землю Энни. — Будем ждать удобного случая и готовиться к новой миссии. — Одно тело у нас уже есть. Король шкур отложил в сторону хрустальный шар, «Мы не можем», — возмутилась Джессика. «Он один из нас». «Больше нет», — Энни рассеянно вытерла палец оподолб платья. «Теперь это просто тело. К тому же он бы одобрил. Добывать трупы в развалинах опасно, а без трупа не сделаешь гомункулёса». «Но не Жульен Адвент», — простонала Джессика. «Он всегда был готов служить», — проскрипел Ларри мёртвым голосом. Настоящий герой, и сейчас его последний шанс. Ты не обязана работать над телом, если не хочешь. От потрясения я на некоторое время оглох. Жюльен Адвент среди моих врагов? Он не всегда одобрял мои шалости, но чтобы так? Мы всегда были друзьями и дрались спина к спине. Убийство и предательство совсем на него не похожи. Разве только ставки оказались столь высоки, что совесть не оставила ему выбора. Разве только все остальное еще хуже? И теперь из него сделают косильщика. Может, кто-то из тех двенадцати тоже когда-то был моим другом? Как зовут этих тварей, я в свое время узнал от Оракула из колодца. Заплатить пришлось такую цену, что я и сейчас жалею. Потом, много лет спустя, Жульен рассказывал, откуда взялось это слово да Я плохо слушал. Интересно, не сам ли он их так назвал? Здесь, в будущем. — Повторяю, Джона надо убить, и чем скорее, тем лучше. Энни добавила в чашу свежей крови из своей руки. — Мы не можем тратить время впустую и играть с огнем. Он слишком опасен. — Он сейчас в одном шаге от воплощения, — возразила Джессика. — Его надо взять живым и расспросить как следует. Мы ведь до сих пор не понимаем, почему он совершил то, что совершил. Под сывороткой правды расскажет знаю в чем дело, мы сможем остановить этот кошмар и воздать ему по заслугам, закончил король шкур. Он ответит за все свои грехи и за гибель мира, смерть за смерть. Он сын своей матери, а это тоже преступление. Граф Видео подтянул ремешок на своей сбруе. Здесь видение оборвалось и вернулась знакомая обстановка странных парней. Без грешника, обнявшего меня за плечи, я, наверное, не устоял бы на ногах. Лицо было мокрым от холодного пота, меня трясло. Алекс подал мне новый стакан бренди, и я с благодарностью осушил его, стуча зубами по стеклу. Слишком много ужасных открытий для одного дня. Я рассказал своим компаньонам, что видел и слышал, пропуская детали, которые не стал бы доверять никому. Все были потрясены не меньше моего, даже безумец начал поглядывать на меня по-новому. Еще бы, перед ним тот, кому суждено уничтожить темную сторону. Не берусь их судить. При таком раскладе мои враги могут оказаться хорошими парнями. Почему бы нет? Честно стараются обуздать стихийное бедствие доступными средствами. Не более того. Я обещал Эдибритве, что умру, но не допущу. А вдруг я уже все испортил? Может, достаточно было всего лишь заняться текущим расследованием? Происхождение темной стороны связано с личностью моей матери. И Бог знает, чем еще. «Взявшись за дело, я мог уронить первую костяшку домино». «Временной сдвиг — не больше, чем возможная альтернатива», — напомнил Алекс. «Потенциальное будущее». «Само собой», — согласился грешник. «У реки времени в притоках недостатка нет». «Не так все просто», — я покачал головой. «Этот вариант вероятнее других, потому что стянул всех моих врагов в одно место». «Что будешь делать?» — спросил Алекс. «Собственно, ты не обязан идти до конца», — заметил грешник. «Но если ты не отступишь, можешь рассчитывать на меня и на сладкую отраву. Уже очень любопытно». «Слушайте и не говорите, что не слышали», — продекламировал безумец. «Мы продолжаем», — заявил я твердо. «Дело есть дело, и до сих пор я не подвел ни одного клиента. Истина превыше всего, кому бы не пришлось за нее расплачиваться».